Восемь. Ночь, как и те, что были до нее, прошла для Нормана Брукса без сна. Последний раз ему удалось сомкнуть глаза накануне приезда Августа Моргана, и с тех пор он больше не спал. Иногда от большого количества алкоголя в крови он отключался, но здоровым сном такой отдых не назовешь. Пил он перед портретом своей супруги, иногда беседуя с ней, иногда рассыпаясь в извинениях. Единожды он сорвался на нее, обвиняя в семейном проклятии. от которого страдала их дочь. Обвинял в заговорах, в тайнах, хотя они поклялись перед Богом быть честными друг с другом. За гневом следовало раскаяние. Норман падал на колени перед портретом Саманты, подарком на ее тридцатилетие, слезно моля о прощении. Прошлой ночью он осознал, что ничего изменить нельзя, остается только смиренно ждать конца, каким бы он ни был. Однако такой исход ждал только Нормана и всех проклятых жителей города, но никак не его дочери. Каким же он был глупым и самонадеянным человеком, когда не позволил увести ее из города, обрекая на мучительную болезнь. Тогда он еще верил, что все можно исправить. Теперь он точно знал, что ничего не выйдет. Норман Брукс лежал на своей кровати, которую еще недавно делил со своей супругой. Со стороны могло показаться, что он мирно спит, но это было не так. Норман смотрел в темный потолок, на котором пьяное сознание рисовало странные образы. Порой он слышал голоса или смех. Иногда приходили люди, Норман полагал, что это духи погибших от болезни людей, чтобы терзать его за бездействие. Но все, что происходило ночью, Норману было плевать, даже если бы появился сам дьявол и затащил его в расщелину с адским пламенем в полу. Этой ночью за пару часов до рассвета он уловил темный силуэт. тенью, двигающиеся по комнате. Дух отличался от иных наглым поведением, шарил по комодам, шкафам, трогал личные вещи. В какой-то момент Норман почувствовал себя гостем. Настолько уверенно себя ощущал в этом месте видения. Когда осознание постепенно стало трезветь, наступило утро. Били в церковный колокол. Давно не было этого звона. Надеюсь, это добрый знак, подумал Норман. До его слуха донесся шум с первого этажа. Проснулась Нора и принялась готовить завтрак. Есть ему не хотелось. Он лежал и размышлял о том, с кем в компании начнет этот день. С Джоном Джеймсоном или с братьями Чивас? Если успеть сделать все вовремя, то можно было избежать тяжелого похмелья, которое, по мнению Нормана, должно было уничтожить его организм. Он был готов заплатить эту цену, но не сейчас. Бутылка была наполовину пуста, когда Норман услышал голос мисс Уолш и смех своей дочери. Они говорили о чем-то веселом. Там, за дверью его комнаты, происходила магия, пусть совсем крошечная, но все же способная вселить в душу человека надежду. Покинув комнату, Норман увидел свою дочь, которая медленно, но все же самостоятельно спускалась по ступеням. Мисс Уолш держала ее под руку. Эта маленькая победа в борьбе за ее здоровье и жизнь придала Норману сил и уверенности. Спустившись на первый этаж, он встретил Гарпа, дворецкого и связного преступника. Благополучное завершение дела дало зыбкую надежду на положительный исход. Всю дорогу до особняка Джо хранил молчание, а оказавшись перед Норманом, попросил личной встречи. Мистер Брукс, вопреки совету Гарпа, ответил согласием. но только после того, как посвятит время позднему завтраку. День начался хорошо, впервые за долгое время. Хорошие новости, а может быть, несколько бокалов виски пробудили желудок, который тихим ворчанием требовал еды. Норман жадно поглощал пищу, стараясь припомнить, когда последний раз ел с таким аппетитом. Вчерашний ужин прошел удручающе. Практически все за столом скорее делали вид, нежели ели на самом деле. за исключением инспектора. Того явно пустота желудка заботила больше других проблем. На этом приятные новости для Нормана закончились. Маргарет Уолш застала его одного, когда он собирался выпить чашечку кофе, тихо насвистывая веселенькую мелодию. Сообщение о том, что настойки Августа Моргана осталось лишь на одну дозу, подпортило настроение Норману, но не сломило его. Сделав из чашечки глоток, он добавил туда брынди. Следующим, кто постарался выбить землю из-под его ног, оказался Джо. Норман принял его в гостиной, где состоялась их первая встреча с Августом. Джо предложил сделку «Свобода в обмен на абсолютную честность». Норман принял его условия с одним исключением — его отпустят тогда, когда поймают остальных членов банды и освободят доктора. Джо ответил ему без задней мысли. «Где Индус, я не знаю. Наше укрытие покажу на карте». Но доктора у нас нет. Он выпал из лодки, когда ее ударила сильная волна. Выпал из лодки. Фраза, небрежно сказанная Джо, залетела в уши, заглушив прочие звуки. Она принялась истерично биться в голове, заставляя неметь руки и шевелиться волосы по всему телу. Страх за жизнь дочери липкими холодными щупальцами окутывал его тело, парализуя мышцы. Кольнула в груди. Во рту появился привкус металла, от которого затошнило. Норман встал, сделал шаг и упал. Первым на крике Джо прибежал гарп, который кинулся графу. Он нащупал его пульс, совсем слабый, разорвал сорочку в области шеи и приподнял Нормана. Следом в комнату забежала нора. Гарп отправил ее за стаканом воды. Норман был в сознании, но выглядел слабым. Его губы посинели, а кожа приобрела серый оттенок. Чтобы тот не терял сознание, пришлось силой бить его по щекам. С каждой минутой все сильнее. Аккуратно его усадили в кресло и дали воды. Норман дышал, словно пробежал марафон. Однако постепенно приходил в себе. Лицо вернуло краска, хотя веки все еще были опущены. Когда все собрались в комнате, за исключением Оливии и мисс Уолш, Норман тихо произнес. «Август мертв!» Нора вскрикнула. Но тут же взяла себя в руки. Джонатан тяжело выдохнул и закрыл лицо руками. Гарб посмотрел на Джо. — Всё произошло случайно. Джо принялся оправдываться. Я хотел его спасти, но когда мы добрались до берега, его нигде не было. — Это моя вина, — сдавленным голосом произнес Норман. — Хватит себя винить во всех бедах, — строго ответил ему Гарб. — Вашей вины нет, вы зря только истязаете себя. Затем Гарб обратился к Джо. «Как это случилось?» Джо вкратце поведал историю невезучего доктора, придумав себе отличную роль, в которой он чуть было не погиб, рискуя своей жизнью ради него. Когда он закончил, все молчали. Гарп решил сменить тему. «Откуда вы узнали про тайник?» «Так о нем все знают и все верят, что у братьев Кимбал была тайна. Тот, кто ее узнает, способен в юном возрасте стать богаче королевы. Когда Норман женился на дочери Олина Кимбала, с ним поделились тайны. Вот он и стал успешным. Норман слегка улыбнулся, хотя больше это походило на то, что его лицо свело от боли. «Все, о чем говорят, глупости. Их богатство, как и мои, это плата за тяжелый труд и усердную работу. Это не тайна, ради этого не нужно убивать. В любом случае, в вашем доме есть тайник, в котором должны были быть драгоценности». В этом моменте Гарп решил завершить разговор. Джо стал слишком много болтать, а мистеру Бруксу требовался отдых. С ним в комнате осталась Нора, которой было приказана в случае чего звать Гарпа, но делать это тихо, чтобы Оливия ничего не слышала. За один час прекрасный день для Нормана стал самым ужасным в жизни. Еще утром он верил, что все уладится, но сейчас надежды не осталось. Норман оказался перед тяжелым выбором. Оба варианта были достаточно рискованными. Во-первых, он мог попытаться покинуть остров с дочерью на следующий день. Этой ночью она все еще в безопасности, пока есть лекарства. Даже если дождь не прекратит лить, у них есть слабая надежда добраться до моста. В мыслях все выглядело достаточно просто. Главное забраться наверх и привязать веревку, по которой все остальные поднимутся. Даже если их смоют или они соскользнут, веревка не позволит упасть под мост. Во-вторых, в этом городе был еще один человек, способный усыпить Оливию. Беспокойство вызывали только мотивы Баро. Сейчас город принадлежал ему. Норман это понимал, и это вызывало опасения. Возможно, стоило начать с него, просто встретиться, узнать его цену, и если она окажется завышенной, то рискнуть и покинуть город. Нора наблюдала за графом. Поглощенный размышлениями, он не замечал, как каждый раз берет в руку бутылку виски и готовится сделать глоток. Гарп запретил ему пить, потому Нора, как опытный карманник, незаметно лишала его выпивки. Норман не обращал на это внимания, продолжая тихо обубнить себе поднос. Всем своим видом он походил на сумасшедшего старика, которого пьянка довела до бредовых разговоров с самим собой и видимых только ему галлюцинаций. Спустя несколько минут Норман замолчал, откинулся на свинку кресла и задремал. Сперва Нора испугалась, что он потерял сознание, но когда подошла и проверила его дыхание, успокоилась. Теперь ее ничего не отвлекало от собственных мыслей. Получив свободу, они стремительно заполнили ее голову, сведя все ее внимание на Августа Моргана. Ей было жаль доктора, но где-то внутри ее шестое чувство, либо женская интуиция, Посылали слабые сигналы надежды, что он может быть еще жив. А может, ей просто хотелось в это верить. Норман проспал до обеда. Сквозь алкогольную пелену его разума к нему пробилась его любимая Саманта. Сон не внушал страха, он навевал лишь грусть. Саманта вошла в комнату и печально посмотрела на Нормана. А перед тем, как покинуть его, попросила похоронить ее как следует. Не бросать в старой спальне второго этажа. Сил ответить у Нормана не было, потому он постарался кивнуть, что вызвало грустную улыбку на лице Саманты. К тому моменту, когда он проснулся, уныние среди жителей дома достигло своего пика. За час до его пробуждения вернулся сержант Кейл. Все его тело било дрожь. Он старался говорить, но заикался на каждом слове, а чего понять его было невозможно. Сначала его успокоили и обработали рану на руке. Следом силой влили в него виски, чтобы хоть как-то избавиться от напряжения. Нора попыталась снять с него плащ, но мышцы рук сковал спазм, который не позволил их разогнуть. Ольвер сел в угол комнаты на пуф, прижал раненую руку к груди и уставился в одну точку. Пришлось ждать, пока на его лице не появился едва заметный румянец, сообщивший, что алкоголь разогнал кровь по венам, а потом Ольвер заговорил. Его история была короткой, содержала только факты. Он опускал такие ненужные моменты, как ночная попойка с Чарльзом у камина. Последнее предложение далось ему с особым усилием. Собрав всю волю в кулак, сержант выпалил то, что это он убил инспектора. И то, что тот, кого они преследовали, спас ему жизнь. После этих слов дрожь вернулась. Гарб протянул ему бутылку. Но Оливер отказался, полагая, что организм самостоятельно должен справиться с этим стрессом. Пьянство только оттянет этот момент и никак его не облегчит. Участники разговора приняли решение скрыть часть услышанной информации от графа. Потому, когда Норман вышел из гостиной, гарп ограничился лишь двумя словами. Чарльз погиб, избегая каких-либо подробностей. Это сообщение было принято спокойно, словно Норман уже это знал. Часовой сон облегчения не принес. Наоборот, состояние графа ухудшилось, вызывая опасения. Еще больше появилось причин беспокоиться за него, когда он сообщил о своем решении. «Вечером, когда мне станет лучше, мы отправимся навстречу с баро. Только я и ты, Гарб». Норман старался выглядеть уверенно, но стоило распрямить плечи, как в груди появлялась ноющая боль. Гарб не стал спорить. Он знал, что если Норман что-то решил, то даже в таком состоянии обязательно это сделает. Будет куда полезнее сохранить его спокойствие и надеяться на то, что к вечеру он передумает. Норман Брукс не передумал.